Глава тринадцатая Фентон сдвинула пакеты с фальшивой кровью в сторону и села на кровать. Поставив локти на колени, подперла ладонями голову. Минуту с лишним сидела, не двигаясь, потом выпрямилась. «Послушай, Ричард», — сказала она, — «я тебя не обманывала, просто не все рассказала». но ну, так расскажи сейчас, если не хочешь, чтобы я передумал». «Хорошо. Вернемся к тому моменту, когда я ушла из армии». Я стала служить в правоохранительных органах, в ФБР, оперативным сотрудником. Специализация – обработка свидетельских показаний. Поработала в одном региональном управлении, в другом, довольно успешно, и в результате меня перевели в ТЭДАК. Знаешь, что это такое? Не очень. Аналитический центр по работе со взрывными устройствами террористов. Организован, чтобы проводить криминалистические экспертизы прямо на поле боя. Впервые это применили во время Второй войны в Персидском заливе. Наши войска с треском проигрывали войну. И кому-то пришла в голову мысль собрать вещественные доказательства, факты и отослать в Куантику. Была создана специальная группа, которая занималась анализом всего, что доставлялось с театра военных действий. И там придумали способ, как обнаруживать СВУ, самодельные взрывные устройства. А также способы защиты от них, как их обезвреживать. И в конце концов смогли даже определять изготовителей этих бомб. Иногда вплоть до конкретных людей. Или фабрики, где их делают. По восстановленным компонентам. А также способы изготовления этих бомб. В этом деле имеет значение все, даже каким манером закручен провод. Работа этой группы была так успешна, что ее расширили и перевели на новую базу в Алабаму. Задачи ее также расширились. Теперь ее миссия распространяется на весь земной шар без ограничения по времени. Они обмениваются информацией с партнерами. С помощью тдак были произведены аресты по всему миру. В Лондоне, в Берлине, в Адис-Абебе. И все это за последние несколько недель. Материальные свидетельства и факты доставляются теперь из многих мест и из все более далекого прошлого. На подходе сейчас, как я слышала, материалы из Локерби, Шотландия и Йемена. Кое-что уже прибыло из Бейрута, это крупные бомбы, которые использовались в 80-е годы. Еще один приветик из прошлого. На протяжении многих лет я частенько вспоминал того парня, чья челюстная кость попала мне прямо в живот. И про другого, морячка, погибшего в тот день. но о вещественных доказательствах я не особо задумывался. Я знаю, что и тогда их исследовали досконально, собирали и скрупулезно изучали, применяя лучшие на то время средства и методы. Я полагал, что как только найденные улики и зацепки со всех сторон обнюхают, все, что останется, будет уничтожено, подчищено, выброшено на свалку или, что еще лучше, сожжено. Я и представить себе не мог что их станут отправлять в Штаты спустя столько времени после того, как доставили сами тела. «Существует проект», — продолжила она, — «содействие этой работе. Он называется ПМСВ, программа международных сборов и встреч. Я в ней тоже участвовала. В страны партнеры посылают специалистов, занимающихся обучением местных, в том числе и в Афганистан. И, учитывая мою квалификацию, меня послали именно туда». И я попала в такое место, которое еще не было до конца зачищено. Это укладывается в классическую тактику аль-Каиды. Они устанавливают где-нибудь целую кучу взрывных устройств, иногда открыто, чаще не очень. Что дальше объяснять не стоит. Это касается, например, моей ноги. Поэтому ты перешла работать в лабораторию? Точно. Но ФБР осталось. Оперативником работать больше не могла, вот мне и дали возможность переквалифицироваться. Теперь я специалист по биовосстановлению, то есть было Я снимала отпечатки пальцев, но по большей части со старых устройств. Обнаруживала волоски и все остальное, что позволяет определить ДНК. Работа однообразная, скучная, но порой бывает и интересно. Например, месяц назад. У нас было дело, связанное с человеком, который когда-то работал в нефтяной компании в Кувейте. Пришла информация о том, что он сторонник иракской аль-Каиды. ФБР организовало спецоперацию. Записали на пленку, как он хвастался перед одним агентом-нелегалом, что когда-то штамповал бомбы в подвалах Абу Грейба. Сопоставили даты, обстоятельства, собрали кучу улик, которые тогда еще не были обработаны. И знаешь что? на осколке фугасные мины направленного действия я обнаружила его отпечатки меня наградили, а его на пожизненное Я была очень довольна результатом, чего не скажу про свое последнее дело. к нам поступила неразорвавшаяся бомба а для нас это предел мечтаний все сохранилось. работать с таким материалом одно удовольствие и здесь было то же самое целая куча совершенно очевидных фактов во-первых, Она найдена на территории Соединенных Штатов, причем сделана у нас, а не была доставлена откуда-то еще. Во-вторых, в ней был чип глобальной системы навигации, благодаря которому, как мы полагаем, террористы могли знать, когда цель близка и бомбу можно взрывать. Но это как запасной вариант, потому что было кое-что и в-третьих. Спутниковый ретранслятор. Не знаю, что это за штука. Объясню. Весь процесс состоит из двух частей. Один элемент посылает радиосигнал, второй его возвращает. Один был в бомбе, а второй должна нести сама цель. Причем об этом никто не знает. Думаю, он и есть главное спусковое устройство. А что если какое-то другое устройство пошлет такой сигнал и спровоцирует взрыв? Так это не работает. Каждая пара имеет свой код. Если код не совпадает, ничего не происходит – Думаю, именно поэтому бомба и не взорвалась. Вероятно, второй элемент ретранслятора не находился в пределах досягаемости первого до того, как бомбу обнаружили. К счастью, иначе погибло бы много народу. И не обнаружили бы еще кое-что. Отпечаток пальца. Прямо на самом ретрансляторе. И его доставили мне для идентификации. И чей он оказался? Майкла. И что ты стала делать? Фентон секунду молчала, глядела в пол, потом посмотрела на меня. Что стало делать? Само собой, меня это потрясло. Я еще раз проверила отпечаток, и еще раз, но все было верно. Отпечаток принадлежал Майклу. А могло ли... Тут есть еще кое-что. Мне также доставили меню из пегой лошади, чтобы я его осмотрела. На нем не было ничего написано. Я это сама придумала, чтобы не рассказывать про бомбу. И еще презерватив, в пакетике запечатанный. Я понятия не имела, зачем еще он. Может быть, для того, чтобы, если попадутся на глаза донкеру и его ребятам, все нарочно выглядело бы так, будто эти предметы никак между собой не связаны. Короче, я подумала, что Майкл раскаивается, хочет бросить это дело, завязать. Он же знал, где я работаю, знал, чем я занимаюсь. и понимал, что я обязательно найду его отпечатки. А этот отпечаток был очень уж отчетливый. Так не часто бывает. В наше время изготовители бомб вообще работают в перчатках. Они прекрасно понимают, на что мы способны. В общем, я очень испугалась. Гордиться тут нечем, конечно, но я уничтожил отпечаток. И ретранслятор. И меню избегай лошади. А сама уволилась по собственному. Остальное ты знаешь. Все, что я тебе сейчас рассказала, правда. А больше ты ничего такого не обнаружила? Она закрыла глаза, потом снова открыла и покачала головой. Нет, и до Майкла так и не добралась. Я отхлебнул кофе и мысленно взвесил все, что рассказала мне Фентон. Значит, была найдена бомба с подключенным к ней ретранслятором. Обнаружен отпечаток пальца, визитная карточка и презерватив. Но никакой записки. Что-то не сходится. «Послушай», — сказал я, — «а где нашли эту бомбу?» «На частном летном поле». «Было ли оно объектом атаки?» «Не знаю». «Какого размера бомба?» «Сама по себе маленькая и незаметная, но дел могла натворить много, смотря где ее взорвать. Если будет меньше пятидесяти жертв, считай, что чудо». «А если взорвется в самолете?» если самолет будет не средством перевозки, а целью, или над большим городом, над торговым центром, над стадионом во время матча. Такое возможно, но маловероятно. Бомба, которую мы нашли, была начинена шарапнелью, предназначена для поражения живой силы. Если цель – самолет, поражающий элемент должен быть определенной формы, чтобы пробить фюзеляж или, как минимум, серьезно повредить систему управления. Думаю, это уже кое-что. А если у них есть и другие бомбы? Как насчет сроков? Когда можно ждать очередного взрыва? Когда угодно, — пожала плечами Фентон. Завтра, через неделю, через год. Мы разве можем позволить себе ждать? Сколько Майкл изготовил бомб? Она снова пожала плечами. Кто знает, тут можно только гадать. И разбросаны они по всей стране. Итак, нас ждут сотни погибших, пока теоретически, может быть, тысячи. У Дин Донкера есть средства, есть возможности, и по всей стране разбросано множество его групп, которым он щедро платит, чтобы усердно работали. Неожиданно соотношение 50 на 50 плюс сопутствующие разрушения уже не казалось столь ужасным. Я допил кофе. Жди меня здесь. Все-таки схожу, перекинусь словцом с медэкспертом.